Глава 8. Мивлют в дальних районах. Собаки лают на всех, кто не наш. Дядя Хасан. Когда я узнал, что Сулейман нашёл женщину старше себя, певичку, да к тому же беременную, и теперь собирается на ней жениться, я ничего не сказал. Мы и так были уже очень огорчены из-за Мивлюта. Когда я вижу бедствия, от которых страдают окружающие, я говорю Софии: Как я рад, что никогда не желал ничего в жизни, кроме своей маленькой бокалейной лавки. Просто сидеть в своей лавке, складывая кульки из газеты каждый день. Этого мне достаточно для счастья. Ведиха. Может, оно и к лучшему, думаю я. Иначе, кто знает, нашел бы Сулейман женщину. Именно я с Каркутом пошла в дом в Юскюдаре просить у отца госпожи Милахат и ее руки. Сулейман надел лучшую одежду. Меня поразило, что он никогда не предпринимал подобных усилий ради любой из девушек, к которым мы ходили вместе. Он поцеловал руку будущего тестя, правительственного чиновника на пенсии с подлинным почтением. Сулейман, должно быть, по-настоящему любит Милахат. Когда она, наконец, появилась, то выглядела степенной, стильной и ухоженной, Это сорокалетняя женщина, которая подавала нам кофе, будто юная девочка, встречающая своих сватов. Мне понравилось, что она не относилась ко всему происходящему как к шутке, напротив, была учтивой и вежливой. Она взяла кофе и себе, затем обошла всех с пачкой Самсуна. Она подала одну сигарету своему отцу, а потом сама закурила и выпустила дым прямо на середину маленькой комнаты. Мы все сидели молча. В этот момент я увидела, что Сулейман вовсе не стыдится быть вынужденным жениться на забеременевшей от него женщине. Он гордился ею. Пока дым от сигареты госпожи Милоха откружился по комнате, как синеватый туман, Сулейман выглядел таким довольным собой, будто сам выдохнул этот дым в лицо к Аркуту. И я смутилась. «Каркут. Конечно, родители невесты находились не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия». Это были небогатые, скромные, благонамеренные люди современных взглядов. Однако, к сожалению, они совершенно не разбирались в религиозных вопросах. Люди на Дутепе обожают сплетничать. Мы решили избежать Меджиди и Кёя и провести свадьбу где-нибудь подальше. Так что мы с Сулейманом сняли маленький, но первоклассный свадебный зал в Аксарае. Сделав это, я сказал, «Давай пойдем выпьем, просто ты и я». Брат с братом, мужчина с мужчиной. И мы отправились в ресторан Кумкапы. Сулейман, сказал я после второй рюмки. Как твой брат, я собираюсь задать тебе очень серьёзный вопрос. Нам нравится эта дама. Но ты абсолютно уверен, что госпожа Милахат соответствует нашему образу жизни? Не волнуйся, сказал он. Конечно, соответствует. Фирхат Пока они были заняты женитьбой Сулеймана, я отправился на разведывательную миссию в клуб Солнечный свет, притворяясь обычным клиентом. Это ещё одна особенность работы. Вам надо пропустить пару стаканчиков, пока вы осматриваетесь вокруг в поисках свидетельств того, что хозяева могут воровать электричество. Надо видеть лица этих самодовольных владельцев, совершенно не ожидающих надвигающегося возмездия. За столом у нас были Демир из Дерсима, два подрядчика, один бывший левый активист и ещё один трудолюбивый инспектор. Каждый ночной клуб имеет своеобразные запахи: жареного мяса, раки, плесени и несвежего дыхания. И эти запахи пропитывают ковры и занавески. Вы в конце концов привыкаете к ним до такой степени, что вам начинает их не хватать. Если вы однажды ночью снова ловите их дуновение после долгого отсутствия, Ваше сердце начинает биться. Той ночью мы покорно слушали бархатный голос турецкой классической музыки голубоглазою Мухтерем. Мы смотрели комедийный дуэт Али и Вели, которые разыгрывали последние телерекламы и изображали политиков, а также танцовщицу живота Мерсуре, которая также известна и в Европе. Той ночью в клубе пелось много классических песен. царила меланхолическая атмосфера, и за каждым столом мне виделась сельвихан. Я вновь встретился с Мивлютом в Бешкеташе 2 дня спустя, чтобы продолжить его обучение. Наш первый урок сегодня теоретический, сказал я, видя этот ресторан. Я там бывал. Давай пойдём и посмотрим. Не беспокойся, никакой ракы. Мы в конце концов на работе. Ничего, что расстроит твоих друзей и справедного пути. Я не читаю Правидного пути, сказал мне Влют, когда мы уселись в полупустом ресторане. Я просто взял статью про свояки и один тот рисунок. Теперь послушай меня, Мивлют, сказал я, устав от его непорочности. Ключ к этой работе читать людей. Ты всегда должен быть настороже, так чтобы никто не мог запудрить тебе мозги. Обычно люди начинают хныкать, как только меня увидят: "Ох, это инспектор. Это спектакль". Они проверяют меня. Ты должен уметь замечать это. Тебе также надо знать, как прикинуться и разыграть милого парня, если это нужно. В других случаях при необходимости тебе нужно быть злым и способным перерезать провода бедной вдове. Ты должен вести себя так, как будто ты один из гордых и неподкупных турецких правительственных служащих. Деньги, что ты собираешь, по праву принадлежат семь холмов электрик, и тебе Я покажу тебе все коды и выходы. Есть парни с миллионами в банке под проценты и с пачками долларов под матрасом. Но в ту минуту, как они видят у двери бедного инспектора, они трясутся от страха. В конце концов, они даже начинают верить в свои жалостливые рассказы, и поверь мне, рыдают громче, чем ты, оплакивающий Раиху. Они в конце концов и тебя убедят в своей бедности. Пока ты что-то пытаешься прочитать в их глазах, И ищешь следы правды на лицах их детей. Они следят за тем, как ты ходишь и что говоришь. Их заглядывают тебе в душу, пытаясь понять: платитель ли? И если да, то как много? А если нет, под каким предлогом от тебя избавиться? Эти двух- и трёхэтажные здания на задних улицах теперь по большей части населены мелкими служащими, уличными торговцами, официантами, кассирами и студентами университета. В отличие от больших зданий, у них нет круглосуточного превратника. Обычно владельцы и жильцы таких мест имеют серьёзные разногласия по поводу того, как делить стоимость солярки или угля, и насколько разогревать бойлер. И поэтому их центральное отопление чаще всего вообще выключено. Все они пытаются согреться от электрообогревателей, и большинство незаконно подключаются к сети. Если они увидят твоё детское лицо и поймут, Что ты слишком сердоболен, они не заплатят ни лиры. Ты слушаешь меня? Теперь скажи, как обогрев работает здесь, в этом ресторане? Он работает отлично, сказал Мивлют. Это не то, о чём я спрашиваю. Откуда идёт обогрев? Ресторан использует печь или радиаторы? Радиаторы? А если проверить? Мивлют потрогал решётку радиатора рядом с собой и почувствовал, что она холодная. Тогда это значит, что где-то есть печь, сказал он. Хорошо. Где печь? Видишь её где-нибудь? Нет? Это потому, что работает электропечка. Они прячут её, потому что прицепили к сети напрямую, в обход счётчика. Они и радиатор включают ненадолго, но лишь настолько, чтобы никто не заметил, что происходит. Я заходил посмотреть и видел, что их счётчики крутятся очень медленно. Это значит, Что в этом здании должны быть духовки и холодильники, которые используют ворованное электричество? Что мы собираемся делать? спросил Мивлют, как ребёнок с широко раскрытыми глазами. Я нашёл номер ресторанного счётчика в фиолетовом журнале и показал его Мивлюту. Прочитай, что сказано в комментариях. Счётчик за дверью, прочел Мивлют. Кабель для морозильной машины. Отлично. Значит, ресторан продаёт летом мороженое. Больше половины морозильных машин летом в Стамбуле не подключены никаким счетчиком. Похоже, что инспектор, который был здесь в прошлый раз, что-то подозревал, но техники не обнаружили незаконного подключения. Или, может, нашли, но великан за кассой дал им каждому чек на 10 тысяч лир, чтобы подмазать. Некоторые заведения находят такие хитрые способы прицепиться к линии, что думают, будто их никогда не поймают. Так что, когда ты приходишь, они даже не делают тебе маленького подарка в приветствии. Эй, официант, сюда. Радиатор не работает. Мы немного мёрзнем. Я поговорю с управляющим, сказал официант. Он может знать, а может и нет, сказал я Мивлюту. Поставь себя на место управляющего. Если его официант в курсе, что они воруют электричество, он может донести на них. Поэтому им очень трудно его уволить или даже просто приказать прекратить лениться и припрятывать чаевые. Вот почему лучше всего для хозяев позвать электрика, который специализируется на неучтённых подключениях, и отдать ему всё заведение на ночь, когда никого нет. Эти парни могут так замаскировать незаконную линию, что иногда приходится просто аплодировать гением. По сути, наша работа похожа на игру в шахматы с подобными ребятами. Они умно спрятали, но ты должен быть умнее и найти. Я включил обогреватель. Простите за неудобство, сказал толстяк-управляющий, вплывая в комнату. Он даже не потрудился сказать радиатор, шипнул Мивлёт. Что мы делаем теперь? Будем отключать им энергию? Нет, друг мой. Ты понял уловку. Теперь ты ждёшь подходящего момента, чтобы вернуться и взять их деньги. Сегодня не надо спешить. Ты хитёр, как лис, Ферхат. Мне нужен ягнёнок вроде тебя. Мне нужна твоя доброта и твоя честность, сказал я, чтобы ободрить Мивлюта. Твоя искренность и твоя непорочность есть достояние этой компании, всего мира, по сути. Хорошо, но мне кажется, что у меня ничего не получится с этими большими управляющими и опытными мошенниками, сказал Мивлют. «Я лучше займусь домами Гиджек-Анду в бедных районах». Зиму и лето 1996 года Мевлюд провел, впитывая премудрости Ферхата. Два или три раза в неделю он отваживался выбираться в бедные кварталы и переулки центра города, вооруженный только старыми показаниями счетчиков, самостоятельно охотясь за незаконными подключениями. Центр города разваливался. Сломанные и заброшенные старые здания, среди которых он жил, когда был официантом, работавшим на Беиглу 20 лет назад, теперь были гнездом воров электричества. Ферхат сказал Мевлюту держаться подальше от таких мест, ради собственной безопасности. Так что Мевлют в итоге перешел в Курту-Луж, Ферикёй, Бешикташ, Шишли, Меджиди-Икёй, а иногда заходил на другую сторону Золотого Рога, в Чаршамбу, Карагюмрюк и Эдир-Никапы. собирая оплату с домохозяек, как один из тех вежливых государственных служащих, которые захаживали к ним в старые добрые времена. Работая продавцом бузы, он привык получать небольшие подарки сверх того, что должен был получить: пару шерстяных носков или немного лишних монет от людей, которые говорили ему: "Оставь сдачу себе". Это никогда не смущало его совести и не задевало гордости. Небольшое вознаграждение за то, что он не отключил кому-то электричество, выглядело всего лишь благодарностью за услугу, которую он оказал, и он без всякого опасения клал деньги в карман. Он хорошо знал эти места и этих людей. Однако никто из них не узнавал в вежливом тихом инспекторе Мевлюта, того самого торговца Бузой, который ходил по их улицам раз в неделю зимой. Возможно, потому что хорошие люди, покупающие Бузу, отличаются от плохих людей, которые воруют электричество. Мевлюд не показывался на Кюльтепе или Дуттепе, где его знал каждый. Он брал свои журналы, сумку и отправлялся на другие холмы, которые тоже прошли тот же путь от нищеты к развитию – Кюштепе, Харман-Тепе, Гюльтепе и Актипе. Их теперь с трудом можно было назвать бедными районами. Одноэтажные саманные домики, когда-то покрывавшие эти холмы, были снесены за прошедшие 25 лет. И теперь эти места считались частью самого города, подобно Зьетинбурну, Газиас-Ман-Паша и Умранье. Каждый район имел свой центр. Обычно у автобусной остановки, где 25 лет назад были созданы первые регулярные маршруты в город, и вокруг которой теперь находилась мечеть, новая статуя Татюрка и маленький грязный парк. Здесь также начиналась главная улица района, длинная дорога, которая, казалось, уходила к самому краю света, с бетонными блоками в пять или шесть рядов с каждой стороны. В зданиях размещались разные кебабные, бакалеи, банки, на верхних этажах обитали жители, которые подумывали о бесплатном электричестве, и их уловки не отличались от уловок обитателей любого обычного района в центре Стамбула. Та же ложь, та же простодушная невинность. В этих местах, может быть, больше опасались мивлюта. Но в старинных гаражах было намного больше сердечности. Древние кладбища, что выросли в старых частях города, в новых районах отсутствовали. Современные кладбища, лишённые кипарисовых деревьев и вообще любой растительности, обычно располагались достаточно далеко от новых кварталов и были окружены высокими бетонными стенами, подобно заводам, военным базам и клиникам. Бродячие псы, которые преследовали мивлюта во время утренних проверок, проводили ночи в маленьком парке напротив статуи Ататюрка. Мевлюд всегда приходил в новейшие и беднейшие районы города с лучшими намерениями, но обнаруживал, что самые злобные псы живут именно здесь. Сойдя с автобуса, Мевлюд старался игнорировать провода, которые люди прицепляли, даже не стараясь скрыть их к большим кабелям. Он закрывал глаза на топорную проводку, питающую кебабную напротив остановки. Он чувствовал, что в каждом из этих районов есть свои лидеры и главы, и что за ним следят. Собаки преследовали его. Моя работа заключается в осмотре официальных счётчиков. Хотелось ему крикнуть этим проклятым псам: "Нечего бегать за мной". Но собаки нападали на него, и мивлют пугался. Новые дома и сады на краю города были построены из более современных материалов, чем бедные лачугими в лютовского детства. Саманные кирпичи сменились более качественными. Пластик использовался повсюду вместо металлолома, а водосточные желоба и трубы были сделаны из ПВХ. Дома постоянно росли, как это всегда делалось в Гиджеканду, и это значило, что счётчики электричества помещали куда-то во внутренние комнаты. Так что если нужно было снять показания или отключить энергию, у Мивлюта не оставалось выбора, кроме как стучаться в дверь. В некоторых новых районах линия питания могла быть закинута и прикреплена на столб, кусок бетона, стену или даже на старый платан на местной маленькой площади. И иногда именно там можно было найти счётчики. Эти электрические узлы, напоминавшие общественные источники чешме османского времени, которые снабжали район водой, также были под постоянным присмотром маленьких стай из трёх или четырёх собак. Однажды Мивлют стоял на крыльце дома с садом, когда на него напал чёрный пёс. Он проверил записи своего предшественника в журнале и позвал пса по кличке, но Черныш не обратил на это никакого внимания. Он облаял Мивлюта и вынудил его ретироваться. Месяц спустя Мивлют сумел спастись от разъярённого сторожевого пса только потому, что собачья цепь была не слишком длинной. В эти минуты он всегда думал о Раихе. Подобные вещи случались только потому, что её больше не было. Однажды Мивлют вновь оказался в том же районе в поисках места в парке, где он мог бы присесть с тяжёлой сумкой в ожидании автобуса. К нему метнулась собака. Вторая и третья последовали за первой. Вдалеке Мивлют увидел ещё одного чёрного пса. Они все лаяли одновременно. Сможет ли он защититься от них своей инспекторской сумкой? За всю жизнь он не был так испуган. Вечером он вошёл в дом святого наставника в Чершамбе. Он оставил на кухне немного бузы. Святой наставник был более оживлён, чем обычно, и свободен от обычной толпы прилепал. Когда Мивлют понял, что внимание учителя обращено на него, он рассказал о своей боязни. В 1969 году, в то время, когда Мевлюд еще только начал работать уличным торговцем, отец отвел его повидаться со святым шейхом в деревянном доме в закоулках Касым-Паша, чтобы излечить страх мальчика перед собаками. Тот человек имел белую бороду и огромный живот, и по сравнению с учителем был старомодным и наивным. Он дал Мевлюту немного леденцов и сказал ему, что собаки – это глухие, немые и слепые создания. Затем раскрыл свои ладони, как бы в молитве, приказал Мевлюту сделать то же самое и заставил повторить следующие слова девять раз. «Саммун, букмун, умьюн фехум ля йорджи юн». Мевлют осторожно спросил святого наставника, может ли человек в самом деле изгнать страх или мысль из своей головы одной только силой воли? Ведь если пытаешься забыть о чем-то, то еще больше начинаешь думать об этом. «Способность забыть зависит от чистоты верующего сердца, искренности его намерений и силы его воли», сказал святой наставник. Ему понравился вопрос Мевлюта, и он благоволил ему весомым ответом, достойным бесед. Осмелев, Мевлют виновато рассказал историю, как маленьким мальчикам с нежной лунной ночью, когда улицы сияют чистотой и белизной, словно киноэкран, Он видел, как стая собак загнала кошку под машину. Он и его покойный отец прошли мимо в молчании, будто не видя ничего, делая вид, что не слышали предсмертных воплей кошки. За время, что прошло с тех пор, город вырос, наверное, в 10 раз. Мивлю совсем не пугался собак в течение 25 лет, но в последние 2 года он начал бояться их снова. Они тоже это чувствуют, иначе почему они лают на него? Что ему делать? Дело не в молитвах и не в стихах, а в намерении и твоего сердца, сказал святой наставник. Торговец бузой. Делал ли ты что-нибудь в последнее время, что могло встревожить людские жизни? Нет, сказал невлёт. Он не упомянул, что оказался втянут в электрический бизнес. Может быть, делал, но не замечал этого, сказал святой наставник. Стамбульские псы лают на всех, кто не является истинным турком. Вот почему люди, которые хотят копировать европейцев, всегда боятся собак. Махмуд II казнил янычар, основу Османской империи, и это позволило западу растоптать нас. Он также перебил уличных псов и выгнал тех, кого не смог убить, на Хаерс из Ада, неудачливый остров. Жители Стамбула организовали петицию о возвращении псов. Во время последовавшего за Первой мировой войной перемирия, когда город был под властью чужеземной оккупации, уличных псов истребили ещё раз для удобства англичан и французов. Но вновь добрые люди Стамбула просили, чтобы им вернули их собак. Вот почему все наши собаки теперь проницательно чувствуют, кто их друг, а кто враг.